Первый адрес, который назвал Артемий, ничего Ладе не говорил. Второй указывал на то, что Стас незадолго до смерти останавливался рядом с ее собственной работой. Она могла бы хорошо видеть место, где была припаркована его машина, если бы не поленилась подойти к окну. Телефон звякнул. Артемий прислал фото. Рассмотреть их Лада не успела. Телефон снова ожил. Звонила Рина. «Сможешь спуститься, поговорить со мной?» спросила подруга. «Смогу?» – удивилась Лада. Они уже давно редко виделись, обеих устраивали разговоры по телефону. Впрочем, те тоже были нечастыми. «Я сейчас подъеду. Скажи адрес». Лада послушно продиктовала адрес фирмы. «Позвоню, когда буду подъезжать». «Лада», – Рина замялась. «Я не хочу, чтобы Виталий об этом знал». «Хорошо», – кивнула Лада. Вообще-то она и не собиралась докладывать начальнику, зачем ненадолго отлучиться, но попыталась успокоить подругу. «Его сегодня нет на работе. Думаю, что скоро подъедет». Невесело усмехнулась Рина. «Пока». Работы было много, но Лада не удержалась. Бегло просмотрела полученные от Артемия фотографии. Ничего примечательного в них не было, разве что каждая из них была по-своему красива. У Лады такие эффектные фотки никогда не получались. Наверное, потому что у нее не было художественного образования. Подруга перезвонила минут через тридцать. «Если не хочешь, чтобы Виталий тебя видел, остановись у соседнего дома», — предложила Лада. «Он дальше офисной стоянки не отходит». Она торопливо спустилась вниз. Вышла за ограду территории, завернула за угол и сразу увидела подругу. Рина стояла у своей машины. На ней был модный асимметричный пиджак. Лада видела похожие в журнале. На модели он внимание не привлек. А на Рине смотрелся изысканно и выигрышно выделял ее из толпы. Впрочем, толпы на улицах не было. Район отличался обилием офисных зданий и обычно наполнялся прохожими по вечерам. Тут недалеко кафешка. Посидим. Лада быстро подошла к подруге. Лучше в машине, отказалась Рина. Черт! Она нервно облизала губы и неожиданно показалась Ладе, похожей на ту испуганную, растерянную Рину, которая старалась не смотреть на мертвого брата. Рина, что случилось? Испугалась Лада. Пойдем в машину. Подруга дернула головой. Быстро обошла фиат, села на водительское место. Лада послушно опустилась на соседнее сиденье. Ты знаешь, что убили Вику?» Помолчав, спросила Рина. Ей удалось взять себя в руки. Она больше не казалась испуганной и растерянной. Она выглядела такой же спокойной, как обычно, только очень бледной. «Знаю», вздохнула Лада. Злата позвонила, рассказала. «Вот это и случилось». Рина опять помолчала. «Твой приятель еще не потерял интерес к убийству Стаса?» Вопрос был безобидный, но почему-то показался Ладе неприятным. «Не потерял. Когда мы сидели в кафе, он смотрел на тебя так, по-особенному. По-моему, он в тебя влюблен. Искосо посмотрев на Ладу, быстро улыбнулась Рина. «По-моему, тоже». Улыбнулась в ответ Лада. «Во всяком случае, он это утверждает». Стас тоже был в тебя влюблен. «Нет», — вздохнула Лада, — «не был. Он со мной развлекался». «Не будем спорить». Рина перестала улыбаться. «Я мало что знаю про убийство Вики. Насколько я понимаю, это могло быть ограбление. А могло и не быть». Впереди остановилось такси. Выпустила молодую женщину с крохотным ребенком на руках. Малышу было не больше пары месяцев. До вчерашнего дня я была уверена, что смерть Стаса не могла иметь отношения к событиям, которые произошли когда-то в семье Вики. «Это было заметно», — кивнула Лада. «Да», — равнодушно удивилась Рина и поморщилась. «Сейчас это уже не важно. Сейчас я допускаю, что связь могла быть. Поэтому хочу кое-что тебе рассказать». «Или лучше рассказать Егору?» «Как хочешь. Лучше тебе», — подумав, решила подруга. «Мне хочется поскорее с этим покончить. Если у него возникнут вопросы, пусть звонит». Лада кивнула. «Я думаю, та история в целом ему известна лучше, чем мне. Но кое-чего он может не знать. Когда Стас встречался с Викой, она часто вспоминала погибшую сестру». Вообще-то, брата это сильно раздражало. Он не любил разговоров о покойниках. Это мало кто любит, признала Лада. Но как журналист, он мелочей не пропускал. Та история его интересовала, потому что она уж очень необычная. Чтобы интеллигент-профессор отомстил бандиту, это как-то по-книжному, мало похоже на прозу жизни. История настолько странная, что Стас даже мне об этом рассказывал, хотя обычно мало чем делился. С другой стороны, в том деле белых пятен вроде бы не было. И это интерес Стаса снижало. Впереди опять остановилось такси. Только на этот раз не выпустила пассажира, а приняла. К машине подошла пожилая пара. Виталий Комарин ухаживал за Викиной сестрой. Насколько тесные у них были отношения, я не знаю. Но он за ней ухаживал. Рина быстро посмотрела на Ладу и отвела глаза. «Возможно, эта информация твоего приятеля заинтересует». Пара уселась, такси отъехала. «Стас сказал мне об этом зимой, когда взялся помогать Викиной тетке. Раньше брата только веселило, что парень, о котором Вика говорила с большим уважением, женится на дурочке». «Злата не дурочка», — не сдержалась Лада. «У нее другие жизненные установки», Но это не значит, что она глупее кого-то. Рина равнодушно пожала плечами. Думай, как хочешь. Вот, собственно, и все. Не уверена, что эта информация твоему приятелю пригодится, но решила сказать. Она невесело усмехнулась. Можно было и по телефону, но я зачем-то решила приехать. Она приехала, потому что в очном разговоре бросить тень на общего знакомого проще и незаметнее. Рина положила руки на руль. Она выполнила свой долг и теперь торопилась по другим своим делам. Когда Лада вернулась в офис, Виталий еще не пришел. Работы было много, но она опять стала разглядывать фотографии. То, что могло интересовать Стаса, она заметила минут через десять. За цветущими кустами прятались раздвижные стеклянные двери какого-то учреждения. Над ними была видна часть вывески — А с крыльца спускался коренастый мужчина. Фото было хорошего качества. Когда Лада увеличила изображение, все сомнения пропали. Из отделения кипрского банка выходил Виталий. От выпитого кофе во рту появился противный привкус. Последнюю чашку Виталий не допил. Достал телефон, позвонил Гарику. Выпиши мне пропуск, попросил он приятеля. «Меня сегодня в универе не будет», — замялся Гарик. «Приезжай завтра». «Сегодня», — уперся Виталий. «Позвони. Пусть мне выпишут пропуск». Гарик начал что-то говорить, но Виталий прервал. «Пока». Приткнуть машину около университета оказалось нелегко. Пару кварталов ему пришлось пройти пешком. Только идя по шумным коридорам, он понял, что, пожалуй, напрасно настоял на своем. Стоило подождать до завтра и спокойно поговорить с Гариком. Заявиться же сейчас к Вике на кафедру и начать расспрашивать коллег. И глупо, и вряд ли те с ним разоткровенничаются. Виталий помедлил у очередного поворота и для начала повернул к кафедре Гарика. Ему повезло. Первым, кого он увидел, открыв дверь, оказался аспирант Анатолий. То есть это Виталий потом понял, что ему повезло. «Здрасте!» – растерялся Анатолий. «А Георгия Михайловича сегодня не будет». «Знаю». Виталий сел на ближайший стул. «Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что доцент Аронова умерла?» «Слышал». Деловито кивнул аспирант. «Но мне мало что известно. Только то, что все знают». «Расскажи, что все знают». Парень потер подбородок. Покосился на двух дам, тихо беседующих в нескольких метрах, и кивнул Виталию на дверь. Виталий вместе с Анатолием вышел в коридор. В коридоре парень тоже не стал разговаривать, вывел Виталия в маленький внутренний дворик. Студентам Виталий бегал сюда курить между парами. Тогда в учебных заведениях еще можно было курить, и во дворике было не протолкнуться. Сейчас только три девушки сидели на одной из стоявших здесь лавочек, ели булочки и весело болтали». «Веронику Олеговну убили!» Садясь на ближайшую лавочку, шепотом сообщил Анатолий. При этом парень воровато оглянулся на девушек. Можно было не шептать, девушки были заняты своей беседой. Точно, никто ничего не знает, но весь универ об этом говорит. 4 мая в воскресенье убили, вечером. Бандиты во дворе напали и застрелили. Ее ограбили? Виталий садиться не стал, и аспирант тоже поднялся. Сидеть в присутствии старших невежливо. «Не знаю точно». Сожалением вздохнул Анатолий. А адрес, где это произошло, знаешь?» Невысокие кусты около лавочки были покрыты белыми цветами. Виталий не помнил, росли ли кусты во дворике во времена его юности. «Адрес знаю». Анатолий назвал улицу и номер дома. Менты на ее кафедру приходили, сказали, а у меня на той кафедре много знакомых. Скорее всего, Вику убили во дворе дома ее родителей. Когда-то Виталий помогал ей перевести какие-то вещи от родителей на новую квартиру. И адрес приблизительно помнил. Аронова хорошая тетка была. Объясняла понятно. И вообще. На экзаменах особо не придиралась. Слово тетка неприятно резануло ухо. Вика не успела стать теткой. Она была молодой, прелестной женщиной. Ее горе вряд ли было бы долговечным. Какой-то мерзавец лишил ее долгой, счастливой жизни. От ненависти Виталий сжал кулаки. Вы с Вероникой Олеговной учились, да? Я очень давно ее знаю. Не стал вдаваться в подробности Виталий. Подробности аспиранту узнать хотелось. Парень отличался большим любопытством. Если такой же интерес будет проявлять к наукам, станет академиком. Говорят, у нее служебный роман был. Это Анатолий сказал осторожно. Не был уверен, что Виталию захочется посплетничать. Надо было изобразить умеренный интерес. Парень мог сообщить что-нибудь полезное. Но сплетничать о Вике было противно и Виталий этого делать не стал. «Спасибо за информацию». Кивнул он парню и быстро пошел к проходной. До работы он добирался уже по пробкам. Не зайдя в кабинет, заглянул к Ладе, но ее на месте не оказалось. Парни-программисты сказали, что утром она была, а потом куда-то исчезла. Лада с трудом заставила себя оторваться от фотографии. Сбросила с экрана картинку. Положила телефон на стол. Попробовала сосредоточиться на строчках программного кода и не смогла. «Надо ему позвонить», — тоскливо подумала Лада. «Надо позвонить Виталию, и он все объяснит». Она снова потянулась к телефону, но, дотронувшись до смартфона, отдернула руку. Посидела, тупо глядя в экран. «Виталий честный и добрый». Он не может оказаться убийцей, и подозревать его неблагодарно и непорядочно. Лада подумала и нерешительно набрала Ульяну. Сначала надо попытаться что-то выяснить самой. Женщина ответила после нескольких кутков. «Здравствуйте, Ульяна!» – торопливо заговорила Лада. «Здравствуй, Лада», – сухо перебила женщина. «Знаешь уже про Вику?» «Знаю». «Можно мне с вами поговорить?» «Говоришь уже!» Женщина запнулась, и Лада поняла, что она плачет. «Я сейчас у Оли в квартире. Если хочешь, приезжай». «Спасибо». Лада торопливо выключила компьютер. Схватила сумку, еле дождалась лифта и помчалась к метро. Ульяна отперла дверь не сразу. Лада успела испугаться, что женщина ушла. Она постарела за те несколько дней, что Лада ее не видела. Короткие седые волосы казались спутанными, лицо отекшим и морщинистым. «Заходи». Ульяна отступила в сторону. Двигалась она тяжело, медленно. Решила прибраться по привычке. «А кому это теперь нужно?» Женщина прошла в комнату, где недавно Ладу с Егором принимала Ольга Васильевна. На кресле, где тогда сидела хозяйка, лежала цветастая шаль. Ульяна села около стола, положила руки на колени. Вика в тот день здесь была, со мной. Мы с ней документы перебирали, фотографии. Вечером уехала, а утром отец ее позвонил. Я в тот день с ней тоже разговаривала, утром. Лада подвинула стол села рядом с сиделкой. У Вики близких подруг не было. Она к тетке часто приходила. Чаще, чем ее мать. Обо всем рассказывала, а о подругах — никогда. Когда подруги есть, девочки всегда хоть что-то о них упоминают. По себе помню. Ульяна достала из кармана пачку бумажных носовых платков. Вынула один, вытерла глаза». Ни подруг хороших, ни молодого человека. И почему так? Вика умная была, красивая, не хуже других. Надо было замуж выходить, когда со Стасом дружила, не затягивать. Ульяна опять вытерла глаза, сжала мокрый платок в кулаке. Пальцы у нее были с аккуратным маникюром. Несчастная семья. Никого не осталось. Одни старики. Ульяна тяжело вздохнула. «Ты что хотела узнать?» Полиция убийц установила. Ульяна отрицательно покачала головой. «Найдут. Сейчас камеры везде. Найдут. Только девочек не вернешь. Она помолчала. «Обе ничего хорошего в жизни. Узнать не успели». У Маши был молодой человек. Осторожно спросила Лада. Маша другая была. За окном раздался стук. Послышались неразборчивые голоса. Ульяна обернулась на окно. Поморщилась. «Не как Вика. Хохотушка, веселая. Мальчикам нравилось. Они часто ей звонили» а постоянный парень у Маши был, не отставала Лада. «Хоть кого-нибудь, вы помните?» Ульяна пожала плечами, и тогда Лада решилась. Виталий Комарин за Машей ухаживал. Женщина вздохнула и сухо поджала губы. Маша дружила с Виталиком. Она со многими дружила. Егор позвонил удачно, когда Лада почти дошла до офиса. «Ты на работе?» Сухо спросил он. «На работе!» — вздохнула Лада. «Никуда не уходи. Я вечером тебя заберу». На лавочке, служившей курилкой, под цветущим боярышником сидели знакомые девочки из соседнего отдела. Лада с ними немного поболтала. Когда Виталий в очередной раз заглянул в офис к Ладе, она включала компьютер. Виталий кивнул ей на дверь «выйди», и широкими шагами, так что она едва за ним поспевала, направился к кабинету. «Что вы успели нарыть с твоим, как его?» — рявкнул он, закрыв дверь. «Егор Синицын», — спокойно подсказала Лада. «Что вам надо было от Казинцевых?» Лада медленно прошествовала по кабинету, села на стул и обернулась на Виталия. Он зло провел рукой по лицу, вздохнул и уселся в кресло. Стас догадался, что это ты взорвал придурка, который сбил Машу. Лада смотрела на него спокойно и вопросительно. «Что?» — хрипло ахнул Виталий. «Ты в своем уме?» Он не мог никого взорвать. Он ни разу не был в Новинске. Гарик ездил навещать Владимира Борисовича, а Виталий ни разу не решился. Помочь профессору он ничем не мог а выражать пустые соболезнования не хотел. «Как тебе это пришло в голову?» Кашлянув уже спокойно спросил он. «Ты встречался с Машей?» «Да», — кивнул Виталий. «Мы нравились друг другу». «У тебя есть счет в Кипрском банке?» «Какое тебе дело?» — поразился он. «Сегодня она была одета почти по-летнему. На ней была голубая бельветовая куртка, точно в цвет грустных пытливых глаз. Профессор Казинцев перед смертью продал свое имущество и перевел деньги в кипрский банк. В висках застучало. Виталий на секунду закрыл глаза. Он перевел их не мне. Он, наверное, спятил, если отчитывается перед девчонкой. Счет у меня есть. Мы открыли его лет десять назад». Владимир Борисович, я, еще несколько человек. Мы тогда вели одну разработку, и нам было удобно перечислять деньги туда. Тогда это было несложно. Но перевода от Казинцева я не получал. Это несложно доказать. Я могу сделать банковскую выписку. У меня там давно одни копейки. На проценты можно только на такси проехаться. Но счет я не закрываю. Он мне не мешает. «Виталий, мне кажется, Стас считал, что в Новинске ты подложил взрывчатку. Я нашла у него в папке твои фотки с Машей и логотип банка». «Я этого не делал». Виталий потёр виски. Он не только не попытался отомстить за Машу. Он боялся даже навестить профессора. Узнавал у Вики, как дела у ее дяди выражал сочувствие и старался жить своей новой жизнью без Маши и без тесной мужской компании в университете. «Стас приезжал к тебе за несколько дней до смерти. Он ставил машину рядом с нашим офисом. Лада смотрела с грустью и сочувствием. Он не был уверен, что она ему верит, но больше поговорить ему было не с кем». «Откуда ты знаешь?» Один знакомый смотрел его регистратор. «Приезжал». Кивнул Виталий. Позвонил снизу, из проходной. Моего мобильного у него не было. Я спустился. Он начал расспрашивать про кипрский банк. С издевкой, с куражом. Он меня летом видел в банке. Я его послал и ушел. Стас нагло улыбался и цедил слова. «Мне хотелось съездить, ему пороже». Зачем-то признался Виталий. Черт. Ему действительно не с кем посоветоваться, кроме Лады. Не с женой же. Раньше была еще Вика. Но теперь ее нет. Стас был в курсе того, что произошло в Новинске. Они с Викой тогда встречались. Летом он увидел тебя в Кипрском банке, потом узнал тебя рядом с Машей на фотках у Викиной тети. Он помогал тете оформить книгу. Решил, что ты киллер, и Машин отец тебе заплатил». Я понять не мог. Какого черта он к банку прицепился? Покачал головой Виталий. Думал, подозревает меня в мелкой коррупции. На крупную моя должность не тянет. Виталий, думай, если Вику убили не случайные грабители, думаю, поморщился Виталий. Что мне еще остается? Лада помедлила, пошла к двери. В висках продолжала стучать. У двери она остановилась. «Университетский профессор мог сам сделать взрывное устройство?» «Мог», — устало кивнул он. «Владимир Борисович был отличным инженером». Дверь закрылась. Виталий нашел в столе пачку аспирина. Проглотил таблетку. Аспирин валялся с незапамятных времен и наверняка имел сомнительный срок годности. Но ничего другого... Для гудящей головы он сделать не мог».